Глава 34. «В городе начинается мелкий дождь. Люди на улицах бегут в укрытие, торговцы поспешно сдвигают с тротуаров свои лотки и кричат своим детям поскорее укрыться от дождя, пока не начался ливень, и до того, как с юга придёт буря. Теперь слухи уже дошли до всех. Сегодня коммунисты начнут восстание в Наньши. Поначалу они планировали делать это медленно, поднимая фабрики поочерёдно, но теперь спешат, поскольку услышали, что убит их генеральный секретарь, и испугались, что за членами партии охотятся наёмные убийцы. Они жаждут мести и клянутся поднять всех рабочих города сразу, до того, как кто-то ещё будет убит. Дождь продолжает капать. На одной из крыш неподвижно находятся пятеро членов двух банд, не обращая внимания на дождь. Они сидят на бетонной кровле, и одна из девушек подставила лицо ветру, не мешая каплям воды впитываться в её волосы. Они подавлены. Их попытки спасти лежащую в больнице светловолосую девочку, которую любят трое из них, привели её на порог гибели. Если сегодня в самом деле вспыхнет восстание, она умрёт. Они могут только молиться, чтобы всё это оказалось только слухом, пустой молвой. «Дует ветер», — пронзительно кричит птица. Возможно, нам следует бежать. Рано или поздно это помешательство, эта зараза проникнет во все уголки Шанхая. Но куда нам бежать? Люди называют Америку землёй обетованной. Девушка фыркает. Только этот звук и способен выразить её отношение к этой стране, одновременно прекрасной и ужасной, зажатой и полной презрения. Земля обетованная. Земля, где мужчины в белых балахонах и купюшонах с прорезями для глаз ездят по улицам, убивая чернокожих. Где законы запрещают китайцам высаживаться на её берегах. Где детей иммигрантов разлучают с их матерями на Элис-Айленде навсегда. Даже земля обетованная должна иногда приходить в себя. И хотя под её гнилью, возможно, таится красота, хотя она велика, открыта и обильна, хотя она прячет тех, кто хочет спрятаться. и цвет на тех, кто желает стать знаменитым. Она находится не здесь, и до неё далеко. «Наше место здесь, Рома, и так будет всегда». Её голос дрожит, ибо она уверена в том, что говорит. «Они обманывают себя, мне будто они наследники, принц и принцесса, восседающий на золотых тронах империи, блестящий и богатый». «Но это не так, они преступники». Преступники, стоящие во главе империи воров, наркоторговцев и сутенёров. И готовящиеся унаследовать город, который деморализован и повержен. Город, который смотрит на них с тоской. Шанхай знает это. Он всегда это знал. Весь этот чёртов город вот-вот рассыплется в прах. «Прячься здесь, мы только теряем время», — сказал маршал Он сидел то и дело нетерпеливо, водя носками ботинок по бетону. «А что нам, по-твоему, надо делать?» спросила Джульетта, запрокинув голову. Она не поддалась желанию прижаться к Роме, хотя бы потому, что это ужаснуло бы Кэтлин. «Если Ларкспур играет в этом какую-то роль, то после нашего визита он наверняка переехал и ушёл на дно. Если же он шарлатан и солгал нам насчёт вины Джана Гутао только за тем, чтобы мы убили его...» это тупик». «Это невозможно», — пробормотала Кэтлин. «В таком большом городе не может быть, чтобы никто ничего не знал». «Дело не в том, что кто-то что-то знает», — сказал Венедикт, «а в том, что у нас нет времени. Мы не можем отключить Алису от аппаратов, не подвергнув опасности её жизнь. И оставить её там, рядом с фабрикой, на которой может начаться бунт, мы тоже не можем». «Возможно, рабочие подождут ещё несколько недель», — ответил маршал. «Коммунистов, которые ходят на собрания, мало. Они пока не так уж сильны». Рома покачал головой. «Пусть они не так уж сильны, но все остальные откровенно слабы. Это помешательство поразило слишком многих. Если не физически, то морально. Те, кто остался жив, больше не предан своим патронам». «Это вопрос времени», — сказала Кэтлин. Венедикт вздохнул. «Всё это не имеет никакого смысла». Маршал что-то тихо пробормотал, обращаясь к нему, и он прошептал что-то в ответ. Отметив, что разговор разделился, а Кэтлин молчит, погрузившись в свои мысли, Джульетта опять повернулась к Роме. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала она. «Не всё потеряно». «Да». «Пока», — тихо ответил он. «Но они убьют её, перережут ей горло, пока она спит. Она погибнет так же, как погибла её мать». Джульетта моргнула и выпрямилась. «Но ведь твоя мать умерла от болезни». На щёк у Ромы упала дождевая капля, и он смахнул её точно так же, как смахнул бы слезу. Когда их взгляды встретились, на его лице не отразилось недоумение, относительно того, почему Джульетта так думает. На нём читалась только мягкая печаль. «Разве это не так?» спросила Джульетта, ощутив, что на внутренней стороне запястья у неё почему-то выступил пот. «Как ей могли перерезать горло, если она умерла от болезни?» Рома покачал головой и мягко сказал. «Это было нападение Алых, дорогая». Джульетта вдруг почувствовала, что не может дышать. У неё потемнело в глазах, закружилась голова. И ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы продолжать сидеть неподвижно, чтобы казаться безучастной. «Кровная вражда есть кровная вражда. Не думай об этом. Это не твоя вина». «Я думала, что это была болезнь», — чуть слышно проговорила Джульетта. «Мне сказали, что это была болезнь». Госпожа Монтекова умерла через две недели после того, как она покинула Шанхай. Через две недели после того, как при нападении на Алых погибли все их слуги. «О, Боже! О, Боже! О, Боже!» «Белые цветы говорили так, просто затем чтобы не потерять лицо», объяснил Рома. Она была найдена с красной розой, вложенной в её руку. «Погодите!» Это воскликнул Венедикт, и Джульетта в ту же секунду дёрнулась и подалась вперёд. Рома бросил на неё странный взгляд и положил ладонь на спину, чтобы успокоить её. Но Джульетта не заметила его жеста. «Ты должна ему сказать. Он должен это знать. Он никогда меня не простит». Джульетта потрясла головой, чтобы прояснить свои мысли. «Этим она займётся потом. Нет смысла думать об этом сейчас». «Что именно Ларкспур сказал вам двоим?» — спросил Венедикт. «Повторите мне это слово в слово. Веня, мы ведь уже рассказывали тебе». «Ещё раз», — резко бросил он. «В этом было что-то очень знакомое». Рома и Джульетта удивлённо переглянулись. «Он сказал...» — ответил Рома. джангу тао превращается в чудовище, а я использую сведения, которыми он со мной делится». Венедикт схватил маршала за плечо. «А до этого?» «Это не имеет отношения к делу», ответила Джульетта, поморщив нос. «Если вы говорили мне об этом прежде, то скажите ещё раз». Он спросил, «Вы хотите знать, какие у меня дела с Джаном Гутао?» ответил Рома. «Веня, в чём дело?» Венедикт нахмурился. Кэтлин подошла ближе к остальным, словно чувствуя, что им необходимо встать ближе, чтобы не дать другим узнать то, что теперь знают они. «Следя за квартирой Джана Гутао», — медленно проговорил Венедикт, «мы видели, что туда приходили множество иностранцев, чтобы побеседовать с его личным помощником. Они пытались говорить с ним о политике, но уходили через несколько минут. На его лоб упала большая дождевая капля». «Это касается француза, за которым ты тогда пошёл?» — спросил маршал. Венедикт кивнул. Я попытался заставить его сказать мне, что он там делал, но он только заявил, что его дела с Джаном Гутао меня не касаются. Тогда это не показалось мне таким уж странным. Однако... Венедикт нахмурился ещё больше. «Почему он заговорил о своих делах именно с Джаном Гутао?» если встреча была лишь с его помощником. Факты в голове Джульетты начали складываться в единую цепь. Возможно, у Ларкспора просложилось неверное впечатление. «Личный помощник Джана Гутао», — проговорила она. «Наверное, он также являлся его ассистентом в Вестнике труда?» «Да», — уверенно подтвердила Кэтлин. «Его зовут Си Жень. Он был и его стенографистом на партийных собраниях». Пустой письменный стол в редакции «Вестника труда» с листком, на котором было написано для Джана Гутао. Рисунки с изображением чудовища. Дверь чёрного хода, содрогавшаяся так, будто некто только что встал из-за своего письменного стола, почувствовал что вот-вот превратится в чудовище, и поспешил наружу, чтобы никто этого не увидел. Она вспомнила, как Ци Жень пытался выдать себя за Джана Гутао, когда она и Рома пришли в квартиру генерального секретаря. Причём сделал он это с лёгкостью, как будто привык к этому. Как будто сам Чжан Гу Тао поручил ему проводить встречи, на которые он сам не желал тратить время. Как будто у него вошло в привычку изображать своего патрона перед ничего не подозревающими иностранцами, желающими встретиться с генеральным секретарём Коммунистической партии Китая. «Возможно, Ларкспор не лгал», — тихо сказала она. «Возможно, он считал, что говорит правду», когда заявил, что чудовище — это Джангутао. Это значило, что чудовищем Шанхая был не Джангутао. Им был Ци Жэнь. Здание под их ногами вдруг содрогнулось, и они вскочили, готовые к нападению. Никто на них не напал, но с улиц послышались крики, и откуда-то дохнуло жаром. Что-то было не так. Очень не так. С крыши им были видны все прилежащие улицы. На западе полыхал огонь, он вспыхнул во дворе полицейского участка. Там произошёл взрыв. Именно он сотряс крышу под их ногами и все соседние здания, подняв в воздух пыль и песок, которые теперь сыпались на мостовую. В участок валом валили рабочие с красными повязками на рукавах. «Это начинается здесь», — изумлённо пробормотала Джульетта. «Волнения начинаются в самом городе. Это было гениально. волнение вспыхнувшие в центре, быстро не подавить. Очень скоро они перекинутся на окраины, и тогда там начнётся резня. Началось. «Больница», — «Больница потрясённо выговорил Рома. «Веня, маршал, доберитесь до больницы. Защитите Алису». «Пока они будут убивать чудовище». «Возвращайся домой», — велела Джульетта Кэтлин. Собери всех посыльных и прикажи им оповестить владельцев фабрик, чтобы они немедля бежали. Наверняка их уже предупредили о том, что надо быть осторожными. О том, что готовятся восстание и везде проходят митинги, на которых призывают положить конец власти банд. Но никто не ожидал такого накала. И теперь фабриканты заплатят за эту неверную оценку своими головами. Кэтлин, Венедикт и Маршалл заторопились прочь. На крыше остались только Рома и Джульетта. «На сей раз», — сказала она, — «мы всё сделаем правильно».